Глава 795. Один шаг до бессмертия. Кожу человека в пурпурном халате, похожего на демонического дьявола, покрывала чешуя. Даже его лицо претерпело заметные изменения, глаза впали, челюсть выступила вперед, обнажив клыкастую пасть. У него имелся длинный бритвенно-острый рог и хлёсткий хвост. Хоть он и до жути боялся Манхао, у него не осталось другого выхода, кроме как атаковать. Стревом его тело окутало пламя, позволив его культивации превзойти трех зарожденных божеств неподалеку. Он стал ураганом, который обрушился на Манхао. Оказавшись неподалеку от цели, он выставил обе руки перед собой, а потом резко развел их в разные стороны, будто порвав невидимую ткань. Разрыв небес! От его крика все вокруг задрожало. В воздухе открылся гигантский разлом, который словно огромная пасть хотел проглотить Манхао целиком. Но когда разлом практически достиг Манхао, тот холодно смерил взглядом старика. Одного взгляда оказалось достаточно, чтобы обрушить разлом и заставить старика в образе чудовища отчаянно завопить. Взгляд Манхао был подобен взгляду бога, на старика обрушилось неописуемое давление, от чего сначала взорвались его кисти, а следом и руки в фонтане алых брызг. С покрасневшими глазами он склонил голову, попытавшись пробить рогом обступившее его давление, Возможно, ему не удастся убить Манхао, но это хотя бы как-то ранит его. Когда Рок был близок к тому, чтобы вонзиться в Манхао, он молниеносно схватил его, его лицо излучало спокойствие, но сейчас перед его мысленным взором проносились образы кровавой резни, учнённой стариком над практиками Южного предела. Манхао согнул руку и с хрустом сломал Рок. Вопящий старик попытался достать его хвостом, Но прежде чем ему это удалось, его затопило рокота, а потом его тело начало распадаться на части. Ему казалось, что он с головой погрузился в пучину первозданного ужаса, его зарождённое божество вырвалось наружу и попыталось сбежать. Он успел выдавить всего одно слово. "Не победим". Снизу за происходящим с недоверием наблюдали простые практики, Четверо из пяти экспертов пика поиска Дау из Северных Пустошей потеряли физические оболочки, оставшиеся зарожденными божествами. Никто не мог взять в толк, почему Манхау их не уничтожил, ведь если бы он действительно этого хотел, то все четверо давно бы уже отправились на тот свет. Манхау был спокоен, невозмутим и неуязвим. После серии коротких схваток остался лишь самый могущественный эксперт Северных Пустошей, глава клана императорского рода, который еще находился в форме древнего громового дракона в свой оглушительный рев он вложил негодование отчаяние и даже желание умереть сдохни надрывно взвел он старик полетел вперед окруженный морем потрескивающих молний эти молнии были призваны с высочайших небес судя по всему он был готов умереть только бы утащить Манхау с собой на тот свет в этот момент воздух позади манхау подернула репь Небо над ним загромыхало, а земля внизу зарокотала. Весь мир, похоже, был приведен в движение. Фон, как нельзя лучше подчеркивающий силу самого Менхао. Бессмертный в его теле стал сильнее, когда он, наконец, поднялся на ноги. Окутанный безграничным слепящим светом, он посмотрел на приближающегося главу клана императорского рода. Внезапно позади него все начавшееся движение приняло форму гиганта, который, как две капли воды, походил на Манхао. За исключением невообразимого роста, его голова касалась неба, а ноги твердо стояли на земле. Исходящее от его тела давление заставило даже землю задрожать. Множество практиков внизу к своему несказанному удивлению обнаружили, что их культивация полностью подавлена. Постепенный естественный закон в округе начал кружить вокруг огромной фигуры позади Манхао. Звездный свет, с усыпанного огнями неба снаружи воронки омывал ее придавая ей совершенно внеземную ауру. Она выглядела как парагон. Огромный образ позади выглядел точь-в-точь точь как образ практиков поиска Дао, которые обычно не могли призывать. И все же он был совершенно иным. Образы, призванные практиками поиска Дао, будучи иллюзорными, были могущественными созданиями из древних времен, которых призывали с помощью магической техники. В отличие от этого, образ Манхао был проекцией его самого. Из двух видов образов один был иллюзией, а другой проекцией. И хоть ни одно из них не было настоящим, разница в качестве была такой же, как между небом и землей. Наступит день, когда Манхаус станет достаточно сильным, чтобы любой после получения его дозволения мог призвать похожий образ, просто назвав его имя. В этом заключался еще один аспект, почему его образ был совершенно иным. Такие образы обладали уникальным названием, и звались они Идол Дхармы. Это же Идол Тхармы! Он действительно сумел призвать Идол Только бессмертные так могут! Но посмотрите, у него уже он есть! С появлением Идол Тхармы все вокруг Манхауза грохотало. Это затронуло даже земли южных небес. Эксперты по Дау из северных пустошей, западной пустыни и южного предела... Удивленно разину рты. В древних сектах восточных земель слышались удивленные вскрики. Он только ступил на стадию поиска ДАО, но я уже не могу увидеть его культивацию! Такое случается только при появлении того легендарного состояния, когда физическое тело и культивация одновременно находятся на стадии поиска ДАО. Этот человек не может же обладать и физическим телом стадии поиска ДАО, верно? Немыслимо! Бессмертный Ци. У него действительно есть бессмертный Ци. Причем не бессмертного, а истинного бессмертного. Истинный бессмертный Ци. Он еще даже не успел ступить на Безграничное Царство Бессмертия, но у него уже появилась такая аура. Путь к бессмертию открывается раз в 10 тысяч лет. Только не говори мне, что единственным истинным бессмертным этого поколения Южных Небес станет Ван Тот парень. Он сумел создать идол от Хармы. Согласно легендам... Эта божественная способность принадлежит лишь бессмертным. Этот парень в одном шаге от истинного бессмертия. За исключением клана Цзы и нескольких загадочных сущностей, этот парень может потягаться с кем угодно. Великие секты восточных земель явно не ожидали такого развития событий. Манхау спокойно парил над полем и напрочь лишённый злобы. Теперь он вновь выглядел как ученый из мир смертных. По его зеленому халоту не спадали волосы, вот только не белые как снег. От цвета вороного крыла. Его глаза ярко сверкали, а огромный идол Дхармы позади испускал жуткое давление, из-за которого собравшимся практикам было трудно дышать. Рядом с ним парила вторая истинная сущность, сияющая монструозным дьявольским пламенем. Невероятно жуткое, несущее в себе желание убивать, Ее переполняла злоба. Она равнодушно взирала на мир своими холодными глазами. «Омари!» Закричал глава клана императорского рода. Отбросив осторожность, он набросился на Манхау в образе древнего громового дракона. Манхау посмотрел на старика и взмахнул пальцем. Тхарма-идол повторил этот жест за ним. Казалось, он затмил небеса, превратившись в гигантский участок земли, который обрушился на древнего громового дракона. После мощнейшего взрыва дракон рассыпался на части. Глава клана императорского рода закашлялся кровью и ошеломленно попятился. Остановившись через несколько сотен метров, он еще раз согнулся в приступе жуткого кашля, его тело ослабло. на выдавил бледный как мел старик. Манхао стал настолько могущественным, что одно движение его пальца могло серьезно его ранить. Почувствовав на себя взгляд Манхао, у него загудела голова, словно его виски начали сжимать тиски. Ощущение было такое, будто в него вот-вот ударит целый град молний. «Твой крохотный треножник связан со мной нитями судьбы», — сказал Манхао застенчивой улыбкой. Взмахом руки он вырвал треножника из рук главы клана императорского рода и приманил его к себе. После этого глава клана императорского рода стал еще бледнее и в очередной раз закашлялся кровью. За последние несколько мгновений он сильно постарел, в его глазах застыло бессилие, держащиеся позади эксперты пика поиска Дао при взгляде на Манхао начинали дрожать. Под его тяжелым взором их начинала бить крупная дрожь, и возникало чувство, что их зарожденные божества могут взорваться в любой момент. Наконец, его взгляд остановился на силах Западной пустыни и Стражах Южных Небес. Собрать и даосы из Западной пустыни! Благодарю вас за помощь! О вашей доброте будут рассказывать из поколения в поколение! Южный предел никогда ее не забудет!» С этими словами он сложил ладони и низко поклонился... Стражи Южного Раскола поклонились в ответ, как и все остальные практики Западной Пустыни. Благодаря храбрости, силе и воспоминаниям о событиях прошлых лет с участием Манхао, многие практики Западной Пустыни считали Манхао одним из них. «Эта война окончена!» – объявил Манхао, глядя на практиков Северных Пустошей. «В дальнейших убийствах нет смысла. Вы лишились пути домой, поэтому останетесь в Южном Пределе. Расплатой за ваше вторжение станет запечатанная культивация». С этого поколения и впредь в вашей линии крови не породят ни одного человека, который бы мог достичь стадии зарождения души. Ваш путь к бессмертию отрезан. С этих пор вы осужденный народ. Манхау говорил совершенно спокойно, но его голос громыхал подобно грому, словно бы говоря, что его слова будут жестко соблюдаться. Фраза «осужденный народ» глубоко впечаталась в сердца практиков северных пустошей. Они понимали, что такова их новая реальность на это и следующие поколения. Кроме того, среди сотни тысяч практиков Северных Пустошей все эксперты стадии зарождения души почувствовали внезапный раскол своих зарожденных душ. Их культивация рухнула вниз, и вскоре в рядах Северных Пустошей не осталось ни одного практика стадии зарождения души. Потом Манхао повернулся к экспертам Пика и сказал, «Что до вас? Ваша война разрушила Южный Предел!» Количество погибших не подается подсчету, к тому же духовная энергия Земли заметно поредела. Вы пятеро будете усмирены и превращены в фундамент для будущих практиков Южного предела. Многие поколения, сила ваших зарожденных божеств, будет извлекаться для восстановления духовной энергии Южного предела. А взмахом руки он поднял до этого дрожащую девятую гору. Под ней находилась женщина с лицом перепочканным кровью. В ней осталась крохотная частица жизненной силы. А потом гора устремилась к пятерым практикам. «За нарекаю эту гору грех Севера!» Тем временем в скрытой части клана Цзы без руки юноша сделал глубокий вдох, с нескрываемым сожалением он покачал головой. «Клан Фан. Пробормотал он. Сын избранного с 50% силой истинного бессмертного. В одном шаге от бессмертия. Метка на его руке. Должна быть это та самая метка». Со странным блеском в глазах его губы тронула улыбка, похоже, он что-то вспомнил. «Любопытно. Я только что вспомнил, что в главном клане Фан на планете Восточный Триумф живет несравненный избранный по имени Фан Вэй. Если эти двое встретятся, интересно, что тогда случится?» Тем временем пара на вершине башни Тан обрадованно переглянулась, а затем они сложили руки и пошли вперед. «Пришло время воссоединения!» Как же долго мы ждали этого дня. Семилетнее треволнение... Эх, семилетнее треволнение. Мой сын преодолел это треволнение. Рыба сделала свой могучий прыжок, став драконом среди мужей.